Однако иногда я проявляла железную твёрдость. Если Саламон ужинал чесночной колбасой или рыбой, он спал в соседней комнате, несмотря на все горькие стенания, что он сирота и с ним обязана обходиться ласково. Поскольку я стала его мамочкой, Саламон не откликался ни на чей зов, кроме моего. Впрочем, это компенсировалось тем, что Шеба считалась только с Чарльзом. А кроме того, я была обязана выручать его из всех бед. что требовало массы времени, так как Соломон по-прежнему неутомимо навлекал их на себя. Едва освободившись от строгого, хотя и не постоянного надзора саджи, он объявил войну собакам. С этих пор, заявил он, ни единый пес не посмеет даже глянуть в калитку, а не то свидетель неба он увидит такое, что хвост подожмет от ужаса Соломона, на который сам на него посмотрят. Собственно говоря, свиреп ивид имела умело принимать шебу, когда сердилась. Уши загибала и прижимала колбу так, что они смахивали на козырёк кепки. А если ещё и глаза скашивала, то впечатление действительно было жутким. Соломон же в результате всех своих усилий выглядел всего лишь встревоженным. Тем не менее, своего он добивался. Супруга священника и её пикенэс трепетали перед ним. При виде их он проползал под калиткой и шел за ними по дороге бочком, точно краб, выгнув спину и грозя вот-вот перейти в нападение. Он одержал блистательную победу над Далматином по кличке Саймон, который, как мне рассказал хозяин, смертельно боялся кошек, потому что одна сильно его поцарапала, когда он был еще щенком. Саймон томно обнюхивал кустик борщевника, у нашей калитки и чуть не хлопнулся в обморок, обнаружив, что из-за его собственной задней ноги на него блезоруко щурится Соломон. Пёс ошарашенно тяжкнул и пустился на утёк вверх по склону холма, словно за ним гнался сам дьявол. После этого Соломон столько хвастливо всем рассказывал, как все собаки его боятся, даже величавый слона, что шебе это надоело. И она уселась на верху двери гостиной, чтобы поставить его на место. Да, кстати, теперь мы должны были помнить ещё одно: обязательно посмотреть наверх двери, прежде чем закрыть её. А вдруг там сидит шеба, чтобы позлить Соломона. В всякий раз, когда ей приедалось его бахвальство или раздражало, как он опрокидывает её, демонстрируя, насколько он её больше, она просто лёгким прыжком забиралась наверх ближайшей двери и выразительно оттуда на него поглядывала. Соломон отлично понимал, что означает её взгляд. Она напоминала ему, что он-то прыгать не способен, и это задевало его за живое. Он тут же забывал про свою важность, про собак величиной со слона, взбирался на спинку кресла, наиболее высокую, доступную ему точку и выл от унижения. То есть, крови одного раза, когда его осенила блестящая мысль, на середине первого вопля, он скатился с кресла, ринулся вверх по лестнице, Раздались глухие удары, словно рушился потолок, и он оглушительно возвестил, что тоже сидит на двери. "Идите, смотрите!" И он не соврал. Глухие удары раздавались, когда он стукался о дверь спальни, взбираясь по висевшему на ней халату Чарльза. И вот теперь он торжествующе, хотя и не совсем уверенно, балансировал на её верху. Мы с Чарльзом рассыпались в похвалах, старательно не замечая халата, но шева великодушием не отличалась. Она зашла за дверь, подчёркнуто обнюхала край халата, и когда отбыла вниз по лестнице на плечи Чарльза, оставив Соломона торжествовать, открыла свой голубой ротишка и произнесла: "Подумаешь". Перевести эти звуки по-другому было невозможно. Я оказалась права. Едва мы спустились, как сверху донёсся ещё один низкий вой, уже без намёка на лекавание. Соломон, отрезанный от всего мира, на головокружительной высоте в шесть футов отверг халат, как средство для спуска, и предъявил привычное требование, чтобы кто-нибудь пришел и снял его, да побыстрее, а то ему не слезть. Вскоре после этого Соломон прекратил войну с собаками. Какой-то пес загнал его на дерево, и Соломон первый и единственный раз в жизни добрался-таки до самой макушки. Хватило бы и высоты в шесть футов, Но Солли не пожелал рисковать. Мамочка всегда говорила только на самый верх, и он залез на самый-самый верх. К несчастью, для этого он выбрал сорокофутовую ель на крутом склоне, и чтобы снять его оттуда, нам пришлось вызвать пожарных. Ну прямо звёздочка на рождественской ёлке, верно? умилённо сказал пожарный, занятый выдвижением лестницы, и с нежностью поглядел сквозь ветки на нашего Лопаухова. который, намертво вцепившись в макушку, скорбно покачивался на фоне вечернего неба. Но тот, кто влез по лестнице, сказал совсем другое. Он сказал, что на нашем месте держал бы эту зверюгу в клетке. Но Соломон получил хороший урок и больше никогда на собак не охотился. Зато принялся гонять кошек, и шея бы спускалась со сливы, чтобы присоединиться к нему в этой забаве. Главной их жертвой стала пёстрая Энни, которая жила со старушкой-хозяйкой дальше по дороге. Пока Садж была котёнком, между ней и Энни возникло нечто вроде дружбы, связ связывавшей её и Топси. Хотя когда они выросли и Садж осознала, что она сиамка, они перестали общаться. Энни часто сидела на нашей садовой ограде и смотрела, как играют котята. Но этому пришёл конец. Когда Соломон издал указ, что кошкам возбраняется заглядывать к ним в сад. С тех пор Энни мы видели только когда она возглавляла своеобразную процессию, которая проходила мимо нашей калитки раз в день. Впереди Энни, распластавшись на животе и задравленно поглядывая через плечо. За ней тоже распластавшись и распушив пятнистые усы, крадётся Соломон, точно шпион из музыкальной комедии. И наконец Шеба, тщательно обходя лужи и оглядываясь, видят ли её Чарльз. Они никого не щадили, то есть почти никого. Когда однажды Мими, проходя по дороге, оглянулась и увидела, что они крадутся за ней, она закатила обоим по в ухе, после чего они решили сделать для неё исключение. Как никак она тоже сиамка. Но жалость не проснулась в них, когда они обнаружили в огороде бездомную кошку с котёнком. укрывавшихся ночью от проливного дождя под краем стеклянной рамы в огороде. Когда я пожалел крохотного бездомного котёнка, спящего на голой земле, поставив на перед ним мисочку с молоком и накрошенным хлебом, саломоны шебы уставились на меня с недоумением. Неужели я не понимаю, сказали они, что это подозрительные личности в нашем огороде? Наверное, прицеливаются съесть всю нашу пищу. Наверное, кишат блохами добавила шеба, которая с каждым днём всё больше становилась похожей на мать. Едва бродячая кошка, не выдержав их жутких угроз, проскользнула к дальнему концу рамы и перемахнула через ограду. Как они перешли от слов к делу и двинулись по драму в сире попырыкивая на котёнка, а шеба устроила из ушей козорёк кепки, скосила глаза, чтобы совсем его сокрушить. Затем они съели его хлеб с молоком. Пусть знает чёрт побери. И он бросился на утёк со всей быстротой, на какую способны его белые лапки, отчаянно призывая на помощь мамочку. Больше мы их, естественно, никогда не видели. В конце концов возмездие настигло их во всяком случае Соломона. Шеба в тот момент отсиживалась на дереве, твердя ему, что чёрно-белый кот с фермы очень нехороший. Один из тех против кого их предостегивала мамочка, Но он ничего не желал слушать. Объявил себя Джеком, победителем великанов, и как только я уносила его назад в сад, под защиту ограды, он тотчас возвращался на дорогу, садился и начинал шипеть. Кот почти час смотрел на Соломона, не веря своим глазам, потом сказал, что этого просто не может быть, и удалился в лес. Соломон пришёл в нистовый восторг. Еще долго после того, как он исчез в кустах, следом за своей жертвой, мы слышали, как он оповещает мир о своей доблести. Пусть все кошки и коты, даже величиной со слона, трепещут перед ним. Затем раздался омерзительный визг, и они оба вылетели из кустов в точно пушечное ядро. По этому визгу мы совсем было решили, что кот прикончил соло. Шеба даже забралась на самую вершину сливы, говоря, что раз теперь она осталась нашим единственным утешением, ей следует поберечь себя. Но к нашему вящему землению впереди мчался чёрно-белый кот. Он промелькнул перед нами в облаке пыли, исчез на склоне холма. Взгляд у него был такой, будто он наткнулся на привидение. Но почему-то Соломон пришёл в точно такое же состояние. Хотя он, казалось, был целы невредим, это не помешало ему влететь в дом и спрятаться под кроватью. Вечером, когда грустный маленький Соломон выбрался из-под кровати полакать молочка, мы выяснили, что произошло. Естественно, произойти это могло только с ним. Пытаясь одновременно шипеть, разговаривать и напускать на себя свирепость, он прокусил себе язык. Впрочем, никаких особых неудобств это ему не причинило. Хотя язык из-за жиф остался раздвоенным, как у ящерицы, чтобы помешаться самому на есть или разговаривать, потребовалось бы что-то куда серьёзней. Однако это отучило его гонять чёрно-белого кота. Стоило после этого в рогу показаться в отдалении, двигался он с крайней осторожностью, считая, что Соломон взял над ним верх, а не наоборот, и не желая новой стычки, мы уже знали, где искать победителя великанов. У нас в спальне под кроватью